Парящий медицинский эвакуатор был, считай, красиво названными гравиносилками. Он предназначался для того, чтобы поднять одного лежачего пациента, либо, на крайний случай, двоих сидячих, плюс оператора в седле управления. Айвон, усевшийся по-турецки напротив Тэш, всматривался сквозь прозрачный колпак. Пролетев сквозь крышу лаборатории, машина стала подниматься по свежей шахте, имевшей форму перевернутого узкого конуса. Солдаты инженерных войск верхом на похожих машинах опрыскивали ее стены каким-то связующим раствором, закрепляя грунт. Эвакуатор миновал их, не задерживаясь. Назвать цирком, творившееся наверху, было преуменьшением. У Айвана просто сердце в пятки ушло, когда они пролетели устье шахты и ненадолго набрали высоту. В дальнем конце бывшего скверика уходила вертикально вниз свежевыкопанная дыра, а его ближняя часть была завалена коническим терриконом вынутой земли, почему-то казавшимся вдвое крупнее, чем сама шахта. Эта гора перекрывала сквер, тротуары, вываливалась на проезжую часть с обеих сторон, улицы перегородили ограждениями, и муниципальная стража направляла движение в объезд. К счастью, рано утром в выходной день машин пока было мало. Мостовая влажно блестела, но дождь наконец-то прекратился. Тут и там стояла тяжелая военная инженерная техника. Одни солдаты суетились вокруг машин, другие стояли и глазели. Повсюду сияли переносные прожектора, несмотря на занявшийся бледный рассвет. На углу бывшего парка, под временным брезентовым навесом, был устроен командный пункт, откуда велось руководство земляными работами, и он перекрывал улицу еще сильнее Рядом с ним стояли несколько наземных медицинских фургонов, судя по мигалкам, пустые и ждущие. И над всем этим хаосом кружили машины воздушного оцепления, а далеко за ними Айван кажется, различил аэрокары новостных служб, чьи объективы были, несомненно, нацелены на эту диковинную картину. Как раз у него на глазах прибыла команда службы биоконтроля, на ходу надевающая свою экипировку, а одновременно с ними группа мужчин постарше и не столь бравого вида. Одного-двух из последних Эйвана познал как не последних лиц в имперском казначействе, они смотрелись несколько неуместно в центре полевой операции. Обе группы сошлись и заспорили с инженерами, чей приоритет выше. И на все это взирала из-за своих стен и внутреннего двора штаб-квартира СБ. Не только прибавилось часовых у ворот с этой стороны, За зрелищем наблюдали еще и офицеры, которые без всякого дела расселись наверху парадной лестницы или прогуливались вдоль стен. Айвен успел заметить, как два избэшника подружески делятся плиткой рациона, но тут машина пошла вниз, приземляясь между командным пунктом и медицинскими фургонами. Колпак машины открылся, Айвен помог выйти Тэш и взмахом руки отогнал медтехника, пытавшегося на них спикировать. Но, развернувшись лицом к командному пункту, он вдруг осознал, что поспешил с этим жестом. Изобразить небольшое недомогание было бы сейчас в тактических целях только полезно. На них надвигалась целая толпа. Возглавляли ее маман с Саймоном, посеревшим и натянутым, как струна. А сразу за их спинами айван разглядел генерала Аллегрия и коммодора Дува Галени. Оба были одеты по полной форме, полых шинели хлопали на сыром ветру... Однако небритые физиономии заставляли задуматься, в насколько ранний час обоих выдернули из постели по тревоге. В любом случае, сначала Айвену пришлось высвобождаться из неистовых материнских объятий, прежде чем повернуться к старшим по званию и... не откозырять, поскольку он был в штатском, но хотя бы должным образом их приветствовать. Он был рад видеть, что после него такие же объятия достались Тэш. Саймон просто, молча и со странно обеспокоенным лицом, пожал ему обе руки, хотя возможность обнять Тэш он не упустил, да и какой мужчина на его месте отказался бы? Айвону показалось, что Саймон шепнул ей на ухо, «Тэш, мне так жаль». Впрочем, он не был уверен, что правильно расслышал. Айвон встретился взглядом с Аллегри. «Фарпатрил», — отрывисто бросил тот, — «вы несете ответственность за этот беспорядок?» «Бог мой!» надеюсь что нет с пылом отозвался айван и тут же припомнил тот неприятный факт что еще в космопорте кажется целый год назад слепо подписал целую кучу бумаг одна обмолвка могла превратить его из доблестного спасенного в обвиняемого перед военным трибуналом и айван перебарывая усталость и пульсирующую головную боль попытался сконцентрироваться Оставалось только молиться, чтобы несметные богатства, найденные имя и ждущие своего часа под землей, по результатам описи и анализа, в конце концов, умиротворили всех. А пока разделим ответственность. Айвон повернулся к олегре и уточнил. «Вы выяснили что-нибудь еще насчет сержанта Абеляра и его бомбы?» «Что?» — изумился Аллегре. «Это дало Айвону возможность рассказать всю историю» и предоставить как доказательство собачьи жетоны, по счастливой случайности завалявшиеся у него в кармане. Очевидно, Стар рассказала лишь ту часть, которая касалась скелета и старой бомбы. Теперь Аллегри был заметно благодарен за то, что получил на блюдечке разгадку хотя бы одной тайны из всех свалившихся на него этим утром. Особенно потому, что в ближайшее время ни у кого точно не дошли бы руки до анализа ДНК этого бедолаги, даже если бы после взрыва от него отыскали хоть кусочек. К тому же получалось, что ход снова за СБ, пусть и с задержкой на 35 лет, что было только к лучшему. А там внизу и вправду клад стоимостью в миллионы марок? Это спросил уже Илиан. Голени в этот момент маячил прямо у него за плечом. Саймон, миллионы стоят содержимое первого уже открытого нами ящика, а всего там по самой скромной оценке сотни миллионов пояснил Айван и повернулся к Галене. «А уж коробками с документами столетней давности, бароярскими и цитагандийскими, все забито до потолка. Потребуется не один год, чтобы их рассортировать. В первом же из них я нашел письмо, которое принц Ксав собственноручно написал принцу Юрию». Айван вытащил сложенный лист из-под куртки и вручил дуву. Тот как раз успел открыть рот, чтобы что-то сказать. Возможно, прочитать лекцию об обращении с редкими документами и о том, что нельзя их пихать свернутыми в карман. Так вот, один взгляд, и этот рот так и остался открытым. Таких вытаращенных глаз Айван не видел у Дува ни разу. Вымотанный и задерганный капитан Раутсеп, которому помогала парочка рослых патрульных, наконец-то погрузила молуса товарищей в фургон СБ, пересек улицы и пробрался к Айвану сквозь толпу. — Леди Фарпатриал в безопасности? — Слава богу! — Но могу поклясться. Эти типы не пребывали на планету ни в одном из космопортов. Нет, сюда они доехали на машине из северных предместий Фарбар-Султаны. Местное наемное мясо, как сказал бы Шиф. У этого Эмола там транспортная компания. Поскольку Раутсеп все еще выглядел встревоженным, Айван милостиво разъяснил ему. И муниципальная стража округа, и имперская таможня будут весьма благодарны СБ в вашем лице за его поимку, Контрабанда? Соучастие в похищении? Похоже, он крепко замешан во всяких мерзостях по вывозу людей за пределы планеты под видом криотрупов. Его махинации придется раскапывать совместно не одну неделю, и благодарности в личное дело всем участникам этой работы гарантированы. Но я же не... я ничего, он теперь ваш. Кто-то теряет, кто-то находит». Раутсепу волей-неволей пришлось бежать обратно к фургону, стоявшему со включенной мигалкой, и готовому к отъезду. Однако Айван был доволен. Теперь СБшнику есть о чем задуматься, кроме, а если повезет, то и вместо, того, что капитан Фарпатриал так вовремя и не предоставил ему доклад о родне своей жены. Подошел и Байрли. Ему нужна была Тэш. Очевидно, он только что пытался загнать арк в фургоны скорой помощи, и отколовшиеся от всей компании Шиф и Юдин шли за ним по пятам. «Нас арестовывают?» — Тэж испуганно покосилась в ту сторону. Судя по лицу Аллегрия, тот бы счел такую мысль весьма здравой. Однако Байерли успокоил Тэж. «Нет, во всяком случае, пока что. Вас всех просто отвезут в имперский госпиталь и обследуют на предмет травм, и с угрозой биологического заражения до сих пор не разобрались. Ты едешь с ними?» интересовался у него айван ради всего святого найди кого нибудь свободно владеющего высоким медицинским жаргоном и как можно скорее напусти его на леди гемма стив если кто то и знает где тут собака зарыта так это она бай понимающе кивнул и повернулся к тш ты как поедешь вместе с семьей мы с твоим папой вмешалась юдин считаем что ты должна остаться с мужем леди фарпаттрил Тэш потребовалась секунды, чтобы осознать, что полностью означает сказанная юдин фраза Это было видно по ее выразительному лицу. Возможно, родители всего лишь хотели не впутывать дочь в проблемы с законом, которые вот-вот должны были обрушиться на весь клан. Но Айван подозревал, что те же имела в виду нечто большее, когда вздернула голову, взяла его под руку и произнесла, «Я тоже считаю, что мне лучше остаться с мужем». Айвон накрыл ее ладонь другой рукой и нежно прижал «Да, останься, здесь, до конца моей жизни», которая будет куда длиннее, чем им казалось всего несколько часов назад, и это обнадеживало. Однако свое предложение прошлой ночи Айвон считал действующим без всяких поправок. Шив коротко кивнул, поднял голову, встретил испытующий взгляд Саймона и протянул ему широкую ладонь. Что ж, сделка с вами была настоящим приключением, капитан Иллиан. Превосходно разыграна. Иллиан, словно его вынуждали, принял ее и пожал. Спасибо. Хотя, боюсь, вас подвело в первую очередь невезение. И, возможно, наша сделка еще не завершена, барон Кордона. Шипа задаченно наморщил лоб, но не стал сопротивляться, Когда Байерли, к тому времени уже походивший на овчарку на грани истерики, оттеснил их с супругой к фургонам скорой помощи. Юдин разок оглянулась через плечо. В ее прищуре снова читалось любопытство. Медицинские фургоны тронулись в путь колонной, но без сирен к облегчению Айвана. Сейчас он был совершенно не в настроении для всяких громких и внезапных звуков. В наушнике Аллегрия, Раздался какой-то срочный вызов, и генерал отошел в сторону. «Что? Здесь? Нет, дайте ему отмашку и сжать. Мгновение, и он вытянулся по струнке, сам того не осознавая. «Да? Да, он как раз здесь, рядом». «Нет? Но, но я обязан возразить». «Да, сир». Последние слова он произнес со вздохом побежденного и скрылся под пологом командного пункта. Овен не слишком удивился, когда несколько минут спустя из-за угла показался эскорт императорских оруженосцев в черных с серебром зимних мундирах, а в окружении их воздушных мотоциклов длинный серебристый лимузин. Машина с шипением опустилась на мостовую. Оруженосцы из бе обменялись кодовыми фразами, и сверкая даже в предрассветных сумерках, поднялась крыша пассажирского салона. Грегор в мундире дома Фарбара протёр лицо салфеткой, Отдал ее в протянутые руки человека, в котором Айвон узнал преданного императорского камердинера Верховный главнокомандующий, в отличие от прочих старших офицеров, не собирался появляться на людях небритом, даже в чрезвычайной ситуации, если у его слуги есть что на эту тему сказать. И вышел из машины под бдительный надзор старших оруженосцев. При его приближении все вытянулись в струнку, а леди Элис склонила голову, замена реверансу. Аллегри и Галей откозыряли. Грегор ответил должным императорским кивком. — Айван! Только этот голос свидетельствовал, что его обладатель рад видеть Айвана без смущения и оговорок. Объятие Грегора было искренним. — Мне уже сказали, что вас достали из этой могилы живыми. Но я был обязан увидеть все собственными глазами. — Леди Тэш, я так рад! Он склонился над ее рукой, и же ухитрилась изобразить в меру изящный реверанс. Затем императорский взгляд упал на Саймона, наблюдавшего за всем этим с несколько кривой улыбкой. И Саймон... Какого черта? Вопрос, почему для меня это стало сюрпризом, так четко читался в его взгляде, что айван был благодарен, что взгляд предназначался не ему. По крайней мере, пока что. Саймон с загнанным видом склонил голову. — Вы помните, что на завтра у нас с вами была назначена долгая встреча за обедом? — Да, и... — Мне следовало попросить вас принять меня вчера. Грегор принял его объяснение весьма условно, кивнув. — Мы обсудим это. Позже. Он окинул взглядом искореженный пейзаж. — Генерал Аллегри! Генерал весь подобрался. — Отличная работа! Аллегри перевел дух, и Грегор договорил. Я хотел бы лично побеседовать с командующим инженерными войсками. Будьте добры. Аллегри выдернул с командного пункта искомого человека. Тот руководил рассредоточенным по местности инженерным взводом через батарею переносных компультов. Полковника Отто Айвен знал. Тот был одним из старших офицеров в столичном командовании. Как и у Галени, за его воинским званием пряталась успешно защищенная диссертация. Он оказался тоже одет по форме шинель, накинутую поверх практичного черного рабочего комбинезона. Как и положено истинному военному инженеру, он был весь покрыт брызгами грязи, а что касается ботинок, то и толстым ее слоем. Личные поздравления императора с проделанной этой ночью работой он принял с довольным, хотя и несколько отсутствующим выражением лица. Едва императорское внимание переключилось с полковника на очередную жертву, Отто тут же отвел на в сторону. «Фарпатрил». Что вы можете рассказать про пакость, с которой мы сейчас имеем дело? Так называемый микабур С той женщины, Стар, было не слишком много толку. Эта штука проедает широкие норы прямо в земле. Ходы, которые ветвятся наполовину случайным образом. Полагаю, неорганическая составляющая откладывается в виде стен туннеля, но точно я не уверен. Вам надо отловить леди Гем и Стив, желательно сегодня до полудня. Не позволяйте ей запудрить вам мозги. Затребуйте с собой кого-нибудь из ведущих биологов Имперского научного института. У нее были еще образцы. Удостоверьтесь, что все они конфискованы, и передайте в Имперский институт. В строительстве эта штука может стоить миллионы. Как инструмент или как оружие?» Эван вздохнул. «Как инструмент она еще требует доработки, а как оружие, похоже, уже работает». Но пусть лучше ей займутся умники из имперского института. Отто понимающий безрадостно усмехнулся. Придерживая ладонью наушник подошел олегре. Отто, у внешнего периметра доложился один из ваших парней, капитан Ру, он вам сейчас нужен. Дополнительный периметр оцепления безопасности был добавлен в виду присутствия Грегора, как понадеялся Айван временного. Грегор уже заканчивал что-то жестко выговаривать Саймону и леди Элис. Тэж напряженно прислушивалась к беседе и то и дело отважно вставляла свои пояснения. «Да, конечно. Пропустите его», — ответил Отто. «Если грязь делает военного инженера, то Ру должен быть гением в этой области», — подумал Айван, когда капитан резво подлетел к ним и соскочил с воздушного мотоцикла. Отто рядом с ним казался просто слегка забрызганным. Подчиненные с начальником откозыряли друг другу, почти так же небрежно, как это принято у аналитиков фсб и быстро перешли к делу. Грегор, заметив прибытие нового лица, подошел ближе. Достаточно, чтобы слышать, но не настолько, чтобы прерывать разговор своим присутствием. «Мы, наконец, отследили эту чертову трубу ливневой канализации, полковник», доложил чуть запыхавшийся Ру. «Она выходит в реку примерно на километр ниже Звездного моста». Прежде что-то намертво блокировало ее в середине, но примерно час назад затор прорвало. В грязевом потоке мы потеряли зонт, и слава богу, что не успели послать туда людей. Скорость истечения мы сейчас оцениваем как приблизительно 1-3 кубометра в секунду. Аллегри, подошедший на последних словах, прокомментировал. До 3 кубометров в минуту запас воды быстро исчерпается. Ру поднял взгляд. Опознал серебряные глаза и генеральские нашивки и ухитрился откозырять по всем правилам, однако вежливо поправил. Не в минуту, сэр, а в секунду. И это не дождевая вода, а грязевой поток. Все равно как... как грязевая пушка. Когда я уходил, грязевая струя все еще била над рекой на десятки метров вперед. Грегор, подобравшийся поближе на этом завораживающем описании, Вдруг замер и уставился на что-то по ту сторону улицы, чуть склонив голову. Аллегри наморщил лоб. «Ну откуда?» «Хороший вопрос. Мы вернемся к нему немедленно, как только выполним последние пять ваших неотложных запросов, генерал», — с раздраженным видом ответил Отто. «А сейчас, если вы просто отпустите моих людей делать их работу...» «Ги!» — окликнул его Грегор, по-прежнему уставившийся куда-то вдаль. «А штаб-квартира СБ всегда была так... перекошена на одну сторону? Или это оптическая иллюзия?» Аллегри оглянулся и вперился в свое здание взглядом. Несколько неуверенно Грегор добавил, «Я ни разу не видел ее с такого ракурса. Может, это очередная тонкая диспропорция, происходящая из безумных теорий Дона Фаратера о психологических эффектах строений?» Айвен тоже развернулся на месте и все прочие последовали его примеру. К нему поближе подобрались Саймон, за руку которого крепко уцепилась Элис, и Тэш. Эван заморгал, прищурился. Грегор не ошибся. Левая сторона здания СБ казалась слегка выше правой, или это правая была ниже левой. Сквозь распахнутые железные ворота они увидели, как, подпрыгивая грохача, булыжник внутреннего двора выскочил из своего основания. Через мгновение его примеру последовали еще несколько. Точно на горячей сковороде лопался попкорн. Огромные гранитные зерна попкорна. Шедший по двору солдат завопил, уворачиваясь от этого внезапного надземного обстрела. Послышался громкий хруст. По декоративной парадной лестнице ветвясь побежала вверх большая трещина. С ужасным скрипом и скрежетом венчающие лестницу бронзовые двери перекосились и слегка разошлись. — Что за черт? — Аллегри шагнул вперед. Отто схватил его за рукав и потянул обратно. — Погодите, сэр. — О, а оно выравнивается, — заметила Тэш. — Или нет? — Нет, — эхом повторил Отто, опытным взглядом инженера окидывая зубчатый край крыши. Это проваливается вторая сторона. Из обеих боковых дверей полился поток людей в зеленых мундирах. Со скоростью, как прикинул Айван, примерно тот самый один кубометр в секунду. «Они оставили свои посты?» — переспросил Аллегри с чувством, средним между одобрением и гневом. Саймон изо всех сил, прикусивший нижнюю губу, все же разжал зубы достаточно, чтобы заметить. «Наверное, эти ребята родом из сейсмоопасных районов Ги». Он помолчал с минуту и добавил уже совсем в полголоса, видя, как эвакуация набирает обороты. Те, кто до сих пор остается в здании, ты, наверное, захочешь поощрить за храбрость». «А тех, кто выскочил, я бы повысил в должности». Аллегри поспешил прочь, что-то свирепо наговаривая в свой микрофон и делая паузы, чтобы выслушать сообщение по наушнику. Полковник Отто, в последний раз смерив здание ошаленым взглядом, умчался к своей сборной компанели. Саймон открыл рот и вытаращил глаза, когда здание очень медленно продолжило погружаться. Оно проседало целиком, не разламываясь. Может, старый Дона-архитектор был и психом, но в компетентности ему не откажешь. Однако за следующие десять минут в молчании, прерываемом лишь негромкими ругательствами здесь и редкими воплями из-за увенчанных железными пиками стен, весь его первый этаж неумолимо поглотили земные недра. Бронзовые двери сравнялись с землей и продолжали тонуть. Фриз с расплющенными горгулиями над входом исчезал из вида, Словно кто-то утаскивал их в их собственную древнюю преисподнюю. Скорость погружения замедлилась лишь тогда, когда обитатели четвертого этажа могли бы шагнуть из своих окон прямо на землю, будь там хоть какие-то окна. Вместо этого несколько человек спустились с крыши на альпинистской рулетке. — Что ж, — приглушенным голосом выговорил Грегор, — вот так сюрприз. Изумленный смешок сорвался с губ Саймона. Он прихлопнул рот ладонью и попытался произнести ровно и уравновешенно. «Боже мой! Я надеюсь, никто не пострадал?» Но тут же хихикнул снова, уже громче. Леди Элис в тревоге сжала его руку. Обеспокоенным императорским оруженосцам наконец-то удалось оторвать своего сеньора от захватывающего зрелища и усадить в лимузин. В окружении своего черного с серебром эскорта машина поднялась над мостовой и медленно поплыла прочь, обратно во дворец. Кажется, Айвон разглядел на повороте, как изнутри к заднему стеклу прижалось знакомое лицо, все еще, вглядываясь назад, оцепенело и завороженно. — Саймон, милый, мы здесь ничем не поможем, — проговорила леди Элис после нескольких минут безмолвного созерцания. — Наверное, нам лучше вернуться домой. — айван ты ведь теперь свободен. — и Итэш, вы поедете с нами? Мы хотим послушать про про испытания, которые выпали на вашу долю, и я уверена, что любой, кому мы понадобимся, сможет найти нас там». Она в последний раз изумленно оглянулась через плечо на... на верхнюю половину штаб-квартиры СБ. Аварийных команд всякого рода поблизости было уже пруд-пруди, и все спорили друг с другом о том, как проникнуть в здание. «Сможет? Ну да», — слабо выговорил Саймон и позволил увести себя прочь.